Глава 14. В шахту я спускался с одним из шахтеров. О своем визите я предупредил заранее, поэтому меня встречали и не пришлось искать того, кто сопровождал бы меня по этим подземным катакомбам, как я себе представлял адмантиновые шахты. Это был бригадир дежурной смены, который попросил звать себя просто Михалыч. Забравшись в лифт, мы начали спуск, настолько медленный, что я сразу понял, ехать придется долго. «Какая глубина шахты?» – спросил я бригадира, прислонившись к стене лифта и скрестив руки на груди. «Почти два километра!» – Михалыч с философским видом разглядывал мощный фонарик, который был прикреплен к каске. «Такая же каска с фонариком была и у меня. Управляющий закатил истерику, заставляя меня ее надеть. Я же только пожал плечами и...» – чего истерить, не отказываюсь же. «Прекрасно понимаю, что иногда эти, казалось бы, небольшие вещицы могут спасти жизнь». Но это только глубина, а ширина штольни уже сейчас составляет 10 километров. А ведь скоро новую выработку будем пробивать. Нормально так. Я удержался, чтобы не присвистнуть. А почему прекратили добычу? Насколько я знаю, уже почти полгода на поверхность не подняли ни одного адамантина. Говорю, новый проход надо бить. мало там, где сейчас стоим, да и неактивные они, потому дешевые. Такие лучшие из породы не вынимать. «Пускай лежат. Может, наберутся силы-то». Михалыч перестал гипнотизировать каску и надел ее на голову. После этого в упор посмотрел на меня. «Вам, Виталий Владимирович, надо дар будет призвать». «А это не опасно?» Я невольно нахмурился. «Для моих целей и неактивные камни сгодятся. Я же их вручную буду обрабатывать, и они волей-неволей активируются под моими руками. Или придется договариваться». В итоге все равно получится их активировать, какими бы обиженными на мой клан и меня конкретно они в итоге не оказались. «Опасно», — кивнул Михалыч, — «вот только необходимо. Из Савельевых последним последнем шахту еще ваш дед спускался. Отец-то ни разу здесь не был, вот и истощилась руда. Да и те камни, что остались, рассыпаться начинают понемногу. Это даже не обычная руда, а сами мы ничего сделать не можем». Как и новую что штольню начать бить, пока вы их временно не погасите. Поэтому и получается такой простой. Странно, что вы не знаете об этом. Ведь мы неоднократно просили, чтобы вы приехали в шахты и запустили работу. Но от семьи долгое время не было ответа, поэтому мы пытались что-нибудь сами придумать. Мы уж и другого мага в что штольню приводили. Толку ноль. Не признают за раз такие никого. А я гляжу на них и чуть не реву, как девчонка-соплюха. Жалко камни-то. Я покачал головой. Еще один фанатик на мою голову. А ведь дай ему волю, прикует меня в какой-нибудь штольне, чтобы камешки его ненаглядно одинокими себя не чувствовали. Единственное, что меня насторожило, это то, что никакого запроса я не получал. Так же, как и мои люди не говорили мне ни про какие запросы. Да чего уж греха таить, я понятия не имею, как все это работает. И что конкретно я должен сделать. А вы через кого запросы-то передавали? Как бы невзначай спросил я, внутренне напрягаясь. — Так через юриста вашего сначала, который помер потом, да через директора школы, в которой вы заперты были. Но ответа не было, я ж говорю, а лично не рискнул из нас никто к вам ехать. Может, оно так задумано, а мы со своими проблемами лезем, когда не требуется. Нахмурился бригадир, глядя на меня с каким-то упреком. Как выберусь, надо будет в первую очередь разобраться с тем, кто из моих людей так сильно не хочет, чтобы не работали и приносили прибыль, тем самым укрепляя положение клана, потому что сомневаюсь, что на юристе эта цепочка заканчивалась. Не дебилом он все же был, чтобы так откровенно политься, скрывая от матери важную информацию. «Давай договоримся, Михалыч». Я слегка переставил затекающие ноги. «Ты мне достаешь несколько камней». Но куда-нибудь убираешь, чтобы они не активировались раньше времени. Мне не нужно, чтобы они магнитились ко всему подряд всю дорогу и начинали блокировать проявление дара. Я их, как ты понял, с собой заберу. А затем поздороваюсь с остальными, если ты говоришь, что это будет полезно для развития шахты. И в следующий раз, если будут возникать какие-либо проблемы, то ноги в руки, как говорится, и ко мне чтобы больше не было этого сарафанного радио, через которое даже искаженная информация до меня так и не дошла. «Будет польза, не сомневайтесь даже, Виталий Владимирович», закивал глава Михайлович. «Адамантины странные камни, неизведанные, но мы, шахтеры, шибко их ценим. Конечно, можно сказать, что суеверие это все, вот только я точно знаю, что камушки мне уже не раз жизнь спасали». Лив дернулся и остановился. Михайлович бросился открывать двери, Я же смотрел ему в спину, пытаясь представить себе, каким именно образом камни могут жизнь спасти, да еще и находясь в породе. Ладно, время будет, спрошу. Ну а нет, пускай останется загадкой, такой вот шахтерской байкой. Михалыч открыл дверь и пропустил меня вперед, выходя сразу после. «Дальше в вагонетке поедем». Он махнул рукой в сторону одна калейки, на которой стояла вагонетка. Откуда она брала энергию для передвижения, я так и не понял. Скорее всего, как обычно. Сочетание проявлений дара и технологий. Свет, например, точно электрический. Без допущений. Ну, а здесь возможны варианты. Запрыгнув в вагонетку, я сел на одну из скамеечек. Вторую занял Михалыч. Нажав красную кнопку, расположенную на боковине борта, он начал набирать какие-то команды в открывшемся меню. М да. Если вдруг с ним что-то случится, то я останусь здесь навеки. Знаешь, Михалыч, «Я вот тут подумал, а как я смогу вернуться, если так получится, что добираться придется самому?» Видимо, бригадир услышал в моем голосе напряжение, потому что, нажав какую-то кнопку, выпрямился и задумчиво посмотрел на меня. Вагонетка тронулась, и лишь после этого он ответил. «Да не переживай, Виталий Владимирович, ну что со мной может случиться?» Я же только покачал головой, отвергая его слова. «На самом деле, что угодно. Элементарно. Камень на голову упадет, и потеряешь сознание. И мне нужно будет тебя как можно скорее доставить наверх. Я так понимаю, кроме нас с тобой здесь больше никого нет? Он кивнул, подтверждая мои слова. Я же демонстративно вытащил ком и настроил вызов. Между нами пробежала синяя надпись. Нет сигнала. Понятно, что я имею в виду. На этот раз он кивнул более энергично. Меню вызовите и нажмите кнопку базы. «Вагонетка вас и доставит туда, откуда мы приехали на лифте. Но, прошу вас, Виталий Владимирович, только если другого выхода не будет, нажмете ее. «Почему?» Я не отрываясь смотрел ему в лицо. «Да вся эта экстренная ермдистика настроена на максимальное поглощение ресурсов. Вагонетка просто сдохнет, если ее пригнать на этом режиме обратно», махнув рукой, объяснил Михалыч. «Жалко ее будет, совсем же немного походила на уж, камни ему жалко». Вагонетку жалко, а людей нет. Тоже правильно. Этих-то чего жалеть. Хорошо. Обещаю, что воспользуюсь только если не будет другого выхода. Торжественно произнес я, хотя сейчас, когда вагонетка набирала скорость, приходилось повышать голос, чтобы друг друга услышать. Внутреннее чутье вроде бы ни о какой опасности не предупреждало, но... Учитывая мою квадратную карму, вероятность поскользнуться на ровном месте и расшибить голову так, что даже вселенная вместе с даром опешили бы, была вовсе не нулевой. Так что подстраховаться все же стоило. Да, Виталий Владимирович, в шахте постоянно болтаются какие-то эксперты. Они постоянно что-то замеряют, какие-то графики рисуют. От имени Ульма Субонича работают. Мы документы каждого проверяем, не переживайте. Только странно это... Хотя у них есть допуск ко всем документам и разрешение на вход шахты, но мало ли. «Я знаю!» — крикнул я и для наглядности кивнул. «Нам предстоит слияние для дальнейшей разработки и углубления шахты. Люди бонища что-то нашли в более глубоких слоях». Что именно они нашли, я не стал уточнять. «Сам скоро узнает. Скоро приступите к работе». «Ну, наконец-то!» — бригадир даже улыбнулся. «Все уже соскучились». «Ребята же жить без Штолин уже не могут, привыкли. Не зря же нас кротами называют за глаза. Но кто-нибудь все равно может нам попасться. Я даже всех не знаю. Постоянно кто-то новый спускается». «Одни?» — я даже удивился. «Это последнее, что бы я сделал. Спустился в шахту в одиночестве». «Одни», — кивнул Михайлович. «Они же себя профи считают. Думают, что все шахты одинаковые. А потом, ходят с раскрытыми ртами, понять не могут, как тут все работает». Одного такого мы сутки почти искали, который заплутал и забрел в дальний отвал. Но нашли вовремя. Правда, с головой беда у него случилась. Напоролся на активированные камни, вот они мозги бедологии подправили немного. А остальные даже этот урок не восприняли. Все ходят и озираются в поисках привычного оборудования. проходческих машин, идиоты. Тут адмантиновая шахта, а когда камни активны, то магнетизмом оладают» они все удивляются, дурилки, почему у нас нет ни одного металлического инструмента и вообще ничего железного на нас нет. Даже каска с фонариком из особого немагничьего сплава. Он для подтверждения своих слов постучал кулаком по голове, но звуку, издаваемого при этом, я сквозь грохот разогнавшейся вагонетки не услышал. Я кивнул, показывая, что услышал его, и прикрыл глаза, которые уже начали слезиться от сильных порывов ветра, который создавался из-за нашей быстрой езды. Ко всему прочему, меня затошнило, хотя, казалось бы, откуда морская болезнь у бывшего морского пехотинца. Вагонетка резко дернулась, так что меня едва не сбросилось сиденье, и остановилась. Я посидел с полминуты, пока мой мозг сообразил, что мы уже никуда не едем. Только потом выскочил из вагонетки и начал оглядываться по сторонам. Мы находились, по всей видимости, в штольне, где шла последняя остановленная выработка. Недалеко от того места, где мы высадились, шла еще одна одноколейка, на которой стоял ряд вагонеток, сцепленных между собой. Скорее всего, эта дорога ведет непосредственно наружу, уже через 50 метров, начиная забирать вверх. Мне, если честно, такое устройство шахты показалось странным, но я решил не обращать на странность внимания. Все-таки здесь правило определяла магия, а она намного позволяла закрывать глаза. Виталий Владимирович, вам много камней надо?» Я обернулся на голос Михалыча, прозвучавший откуда-то сбоку. Та область была практически не освещена, и только приглядевшись, я наконец-то разглядел проделанное в толще породы ответвление, видя наполовину скрытого рукава. «Мешок, если можно». Я пошел на звук его голоса, совершенно автоматически протянув руку и включив фонарик на каске. Проходя мимо вагонетки, на пару секунд остановился возле нее, внимательно оглядывая и ощупывая. «Понятно, почему Михалыч так переживал за них». Такой сплав попробую еще найди. Подозреваю, что данной модели стоят немалых денег, и потери любой из них весьма дорого обходятся клану. Пообещав себе, что выясню про шахту все более подробно и, как следует, напрягу Варвару Степановну, чтобы не надеяться на Боннича в полной мере, юристы у него, может, и хорошие, но судя по тому, что я узнал у бригадира, конкретно в этой области, ни черта не понимают, Даже то, что шахта простаивает на данный момент. Хотя, может, эта информация и была доступна Ульмасу. Только причину его археологи-лаборанты и выяснить не смогли. Не их специализация, так сказать. А может, Боннич специально утаил некую информацию, ведь активированные адамантины наверняка мешали бы добыче более ценного в плане прибыли материала. Я тряхнул головой, стараясь освободиться от ненужных в данный момент мыслей, Но галочку себе поставил, ведь после всего увиденного к своему будущему тестю у меня появились кое-какие вопросы. Рукав оказался довольно длинным. Я прошел уже метров двадцать, когда ощутил, что он начинает расширяться, пока не вышел в довольно просторную... Больше всего здесь подходило слово «пещера». У задней стены этой пещеры пол обрывался и оттуда несло нестерпимым жаром, а на стенах то и дело появлялись огненные отблески. Так что я совсем не хочу туда подходить. Вот совершенно. Сделав шаг назад, выключил фонарик, потому что света в пещере хватало, а луч от фонаря только фокусировал внимание на совершенно ненужных мне деталях. Михалыча в пещере не было. Ничего не понимаю. Прищурившись, я принялся осматривать стены пещеры, надеясь найти хоть что-то похожее на выход. Вскоре мои усилия вознаградились. Совсем близко от того места, где я стоял, в стене виднелся явный проход. Сделав шаг в том направлении, я внезапно услышал какой-то шум, а затем раздраженный голос Михайловича, раздававшийся как раз оттуда. «Ты кто такой, мать твою? Чего здесь забыл?» И снова раздался приглушенный шум. Вскрик, а затем звуки, больше всего напоминающие мне звуки борьбы. Больше не раздумывая, я бросился к этому второму проходу, но не успел добежать, как мне навстречу вывалился человек, который определенно не был бригадиром. Он был растрепан, глаза выпучены, а в руках он сжимал нож, с которого на пол пещеры капала кровь. Он явно не ожидал меня здесь увидеть, потому что резко остановился и направил на меня оружие. И тут я его узнал. Это был тот самый Громов. Любитель смущать умы молодежи своими речами, не без успеха используя их комплексы неполноценности, вызванные молодостью, юношеским максимализмом и абсолютным незнанием жизни. На самом деле используя их, прибегая к нейролингвистическому программированию, направленному на то, чтобы заставить выполнять определенные задачи. И вот теперь он стоит здесь передо мной, держа в руках нож, с которого стекает кровь моего бригадира. Если он, конечно, не прирезал еще кого-нибудь. Какого-нибудь инженера-бойнича, который здесь совершал свои шаманские замеры. «О, какие люди!» Он улыбнулся, и от его улыбки так и веяло сумасшествием. «Интересно, что будет, если я сейчас убью последнего из Савельевых? Тело можно будет сбросить в огненную реку, и его никто никогда не найдет». «Какие странные у тебя фантазии!» Я оскалился и слегка согнул ноги в коленях. Громов не боец, это видно по его движениям. С у него получилось лишь потому, что бригадир не ожидал нападения. «Может, все же скажешь, что здесь делаешь? Все равно же хочешь меня ликвидировать, так что можешь спокойно признаваться. Твоя тайна уйдет вместе со мной». «Я с удовольствием расскажу. Я здесь, чтобы выяснить, что вы задумали с бойничем». Вокруг этой старой шахты слишком много телодвижений, да еще его желание выдать за тебя свою дочурку довольно странное, надо сказать. А еще я точно знаю, что это ветвь Савельевых императорское отродье. Когда император или наследник призывал свой проклятый дар, мало какая женщина могла устоять. Уж не знаю, с чем это связано. Эти камни плюс капли голубой крови в твоих жилах Бойнич хочет посадить тебя на трон, сделать свою дочурку императрицей, а самому править, потому что бывший школьник вряд ли сможет что-то сделать с такой огромной страной. А тебе завидно, что такой гениальный план не пришел в твою светлую голову? Я незаметно развернул правую стопу, приготовившись атаковать. «Что?» — Нет, я ненавижу императоров и их прислужников, совет кланов, и я сделаю все, чтобы революция свершилась. — Угу, земля крестьянам, фабрики рабочим, а тебя на броневик, и вперед к светлому будущему. Пробормотал я резким движением, перехватывая его руку, в которой был зажат нож. Вывернув на болевой, вытащил из ослабевших пальцев оружие и толкнул его, заставляя идти к тому самому проходу, откуда он выскочил. — Ничего, если я тебя слегка разочарую. Эта шахта стоит немалых денег, а Бойнич, прежде всего, бизнесмен. И, прикинув вероятную прибыль, он едва капли не начал пить, потому что все вокруг шахты и закрутилось. — Я тебе не верю! — прихрепел Громов. Я же вывернул его руку за спину еще больше, заставляя идти в согнутом положении. — Твое право! — равнодушно бросил я, осматривая маленькую круглую пещерку, которая была явно естественного происхождения. Стены поблескивали яркими искрами, в которых я разглядел блеск камней, отпадающего на них приглушенного света. Михалыч лежал на полу, а под его рукой находился заполненный доверху мешок. У стены стояла клеть, предназначенная для складирования породы. Подтащив Громова к клете, я заставил его туда залезть и запер дверь, отшвырнув ключ от замка в сторону. После чего подскочил к Михалычу. Бригадир был жив, но без сознания. Подхватив его подмышки, я вытащил его в большую пещеру, после чего вернулся за мешком. Громов в клетке сыпал проклятиями и пытался выломать прутья. Унеся мешок, еще раз осмотрев Михалыча и придя к выводу, что он может немного потерпеть, потому что рана в боку была болезненной, но не смертельной, похоже, Громов хотел проткнуть печень, но промахнулся. Я снова вернулся к этому уроду. Судя по его безумному взгляду и дерганным движениям, я пришел к выводу, что он шатается по пещерам уже довольно длительное время, тем самым постепенно слетая с катушек. Ну, или есть такой вариант, что после приема определенного рода пилюлик он периодически приходит в себя и в минуту просветления ваяет ролики в поддержку светлого будущего. Может, сейчас у него очередное обострение, и именно поэтому никто его не может найти. Спрятался ото всех и приходит в норму, болтаясь где ни по поди. Я усмехнулся собственным мыслям, ведь в каждой шутке есть доля шутки. Найдя на полу пустую бутылку, я поднял ее, одновременно призывая дар. Секунду подумал и слился со стихией. Наполнив бутылку водой, швырнул ее в клеть и произнес тем чужим холодным голосом, который всегда прорезался во мне во время слияния. Всегда было интересно посмотреть, как действуют активные адамантины на неодаренных, которые проводят в их присутствии длительное время. «Наслаждайся. Через двое суток тебя отсюда вытащит. Разорвав слияние и пережив секундную дезориентацию, я выскочил к Михалычу, поздравляя себя с тем, что научился управлять алганеткой заранее. Пока я тащил тяжелого и начавшего постановать по дороге бригадира по боковому рукаву, то постоянно думал над тем, что изменится после исчезновения одного из лидеров этих революционеров недоделанных. Потому что что-то явно должно будет произойти».